А следующие годы, вторая половина XX века, на примере от войн в Корее и Вьетнаме до пиратских бомбардировок Югославии и Ирака, доказали обратное полную военно-стратегическую некомпетентность американских вояк, больше стремящихся к подлой практике бить лежачего и неспособного к адекватному ответу. Началась срочная разработка плана войны против СССР. Дата её начала была определена 1 января 1950 года. По данным американского исследователя Брауна, изложенным в его книге Drop Shot США в конце 1949 года имели на вооружении 840 действующих стратегических бомбардировщиков, 1350 в резерве и свыше 300 атомных бомб. Но, например, достичь Москвы можно было только с баз, расположенных в Англии. С началом войны в течение трех месяцев планировалось сбросить 300 атомных бомб и 20 тысяч тонн обычных бомб на важные объекты в 100 городах СССР. По заданию Комитета начальников штабов группе генерал-лейтенанта Хелла, Было поручено проверить на штабных играх шансы уничтожения девяти стратегических районов СССР: Москва, Ленинград, Урал, объекты у Чёрного моря, Кавказ, Архангельск, Ташкент, Алма-Ата, Байкал, Владивосток. В операции, например, в районе Чёрного моря, должно было быть задействовано 233 бомбардировщика, 32 из которых несли атомные бомбы. Предполагаемой потери должны были быть 42 самолёта. В целом же, по всей воздушной операции против СССР вероятность поражения целей достигала 70%. Но это повлекло бы неизбежную потерю 55% задействованных бомбардировщиков. Такой исход был мало приемлем, так как была большая вероятность отказа пилотов в дальнейших полётах при таких потерях. У американских вояк ещё свежи были в памяти события Второй мировой войны, когда из 97 бомбардировщиков, бомбивших Нюрнберг, 20 самолётов не вернулись, то есть потери составили более 20%. После этого на базах в Англии началось брожение среди лётного состава, больше смахивающее на откровенный мятеж. Тогда же в 1949 году Американцы скалачивают агрессивный Североатлантический альянс, блок НАТО. По периметру границ СССР и стран социалистического блока спешно строятся новые военные базы. Военные стратегии США в своём агрессивно самонадеянном угаре полагали, что им удастся создать необходимое военное превосходство над нашей страной что позволило бы свести к минимуму свои потери. Собственно, ставка делалась на тотальное уничтожение народов СССР. Командующий ВВС США в Европе, генерал Лимей, с насмешкой отозвался в тот период о состоянии разных планов войны в СССР. В США имел средства просто очистить от людей Громадное пространство поверхности планеты оставил только следы материальной деятельности человека. И такие вот мутанты, готовые испепелить планету в США, не перевелись. Такие понимают только язык силы. Подлая страна с подлой человекообразной массой, которым Гитлер со своим Третьим рейхом в подмётки не годится. А мы молча слушаем разного толка негодяев, которые расхваливают нам тех, кто хочет нас испипелить. Видимо, уроки 1941-45 годов впрок не пошли. Так спросите же своих родителей или дедов и бабушек, Они ещё помнят ужасы войны и знают, как относиться к внутренним врагам народа, желающим нам погибели. Как гром среди ясного неба прозвучало для американских ястребов сообщение ТАСС 25 сентября 1949 года. Советский Союз овладел секретом атомного оружия ещё в 1947 году. Что касается тревоги, распространяемой по этому поводу некоторыми иностранными кругами, то для тревоги нет никаких оснований. Следует сказать, что советское правительство, несмотря на наличие у него атомного оружия, стоит и намерен настоять в будущем на своей старой позиции безусловного запрещения применения атомного оружия. В ответ Вашингтон дал указание своим военным рассмотреть возможность развязывания превентивной войны. США в 1949-50-м годах не могли ее выиграть. Стратегическая авиация не могла в то время нанести СССР один непоправимый удар. Тогда было принято решение перевести планирование агрессии против СССР плоскость подготовки коалиционной войны. На что, естественно, требовалось время. Датой начала такой войны было принято 1 января 1957 года. Так появилась директива по разработке плана войны под кодовым названием «Дропшот». В США планировали, что вместе с ними против нашей страны выступят все страны НАТО. Первый период войны планировалось сбросить на СССР свыше 300 атомных и 250 тысяч тонн обычных бомб, уничтожив до 85% советской промышленности. Во втором периоде продолжались бы воздушные налеты и готовились к вторжению в нашу страну. 164 дивизии НАТО из которых 69 были американскими и устанавливался контроль над морскими и океанскими коммуникациями. Всего в войне против нас должно было быть задействовано до 250 дивизий численностью 6 250 000 человек сухопутных войск и 8 000 000 в авиации, флоте, противовоздушной обороне и частях поддержки. Общая же численность войск, задействованных в операции Drop Shot, предусматривалась около 20 млн человек. И последним периодом этой операции была оккупация Советского Союза и стран Восточной Европы. Для этого планировалось задействовать 38 дивизий. Общей численностью наземных войск в 1 млн человек. При разработке этого плана по заданию комитета 300 его структуры разработали элементы подрывной работы против СССР с использованием пятой колонны так называемых диссидентов, в основном из еврейской диаспоры страны, и психологической войны, направленной на деморализацию духа нашего народа. Здесь характерно то, что мировые заговорщики из лондонского логова комитета 300 сориентировали американцев на том, что упустил Гитлер в войне против СССР в период 1941-45 годов. Аспекты политического воздействия на Россию сформулировал ещё Клаузевиц. Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать. Так какая страна может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров. Составители плана Drop Shot не забыли и страны Восточной Европы, входившие в блок Варшавского договора, а основная ставка в плане была сделана на раскол в этих стран, на подрывную работу, которую следовало организовать там различным сионистским и масонским организациям. Впоследствии жизнь подтвердит реализацию этого плана в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии, в начале 1980-х годов в Польше, а затем и в Советском Союзе. Нет необходимости описывать период холодной войны, когда изнутри при помощи пятой колонны внутренних врагов и предателей разрушали нашу страну. Об этом с малоизвестными читателями фактами изложено в книге Голгофа России «Схватка за власть». Хочу только привести некоторые дополнительные факты, свидетельствующие о том, что мировые заговорщики в процессе подрывных акций против СССР руками США стремились создать такие конфликтные ситуации, которые бы способствовали переводу Третьей мировой холодной войны в Четвертую мировую войну термоядерную. Только за период с 1950 по 1983 годы советские лётчики вынуждены были сбить или принудить к посадке 27 разведывательных самолётов НАТО. Ещё 60 были атакованы. Минимум 139 иностранных военнослужащих погибли, не считая тех, кому удалось выть. Американцы маниакально провоцировали наше командование на принятие соответствующих мер защиты, при этом неизвестно ни одного случая провокации Советского Союза против стран Запада.